внув в сторону цехея Иргелар. «Мы вместе с его отрядом прорывались к темницам и выносили наших. Там не все были в состоянии идти», — пояснил на мой невысказанный вопрос глава Ордена. «А как?» — я запнулась, не в силах продолжить. Но маг все понял и снисходительно улыбнулся. «Жив твой, Ирноват, и весьма бодр, Иридар». Потер отливающую синевой скулу. Он, как хранитель оков, сейчас с владыкой. Мы тут, кстати, по его просьбе тебя искали. Лично я бы ни за что не подумал, что ты умудришься сунуться в самое пекло, да еще драку с рангором затеешь. Кто ж знал, что ты настолько... Ужасно хотелось увидеть прямо сейчас Адальвейна, броситься к нему и повиснуть на шее по-женски обвинить в том, что очень сильно напугал, обнять и зацеловать. Я улыбалась своим глупым мыслям, совершенно не слушая иргилара и, наверное, прямо с улыбкой лишилась чувств, в лучших традициях кисейных барышень. Эпилог. Я не торопясь возвращалась домой. На улице Снова май месяц, Цвели вишни, скоро распустится сирень. И как я раньше не замечала этой красоты. Наверное, потому что всегда бежала сначала на работу, а потом уставшая бежала с работы. За этот год изменилось многое, и прежде всего я сама. Главное, чему я научилась, это жить, ценить жизнь и уметь жить, а не просто проживать день за днем наверное, за такой опыт можно отдать многое. После того, как я пришла в себя в отдельной палате лечебницы и узнала, что владыка проводит экстренное совещание с приближенными в соседней комнате, дворец-то разрушен, куда податься бедному правителю. Совершенно не помня себя, рванула туда, надеясь увидеть Вейна. Да и убедиться, что владыка в порядке, тоже хотелось. Признаю, вбежав На это самое совещание в просторное помещение, где собралась верхушка общества, состоящая исключительно из мужчин, я произвела фурор. Наверное, не часто, пред очами власть имущих Дорстейна, блистают девушки в пижамах, да еще и детских. Милое розовое нечто из кофточки и панталончиков с рюшами и веселым рисунком стилизованного солнышка и тучек, наверное, держали здесь специально для меня». Конечно, в любой вещи для взрослой минарки я бы утонула. Вот и взяли что-то детское взамен моей испорченной одежды. Мне бы надо благодарить местных санитарок за проявленную заботу. Да только уловив покашливание и смешки, которые быстро переросли в неконтролируемый хохот, я, оглядев себя, пулей выскочила обратно с пылающим лицом. «Вот вечно у меня все через то самое место». В своей палате, я забралась под одеяло, натянула его по самые уши и свернулась калачиком, сгорая от стыда. Хотя бы Вейна увидела, потрепанный, но целый. Да и владыка уже не напоминает покойника, хоть и совещание вел, полулежа в постели. А самое невероятное — Базул Цитран, капитан, командующий фортом, которого я похоронила еще после неудавшегося штурма, бывшей литейной мастерской. Стоял хоть и не в лучшем виде, но однозначно живой. Где-то через час ко мне постучали, и, получив разрешение войти, за порог шагнул Адальвейн. «Отличная пижамка», — не смолчал подлец. «Еще с земли прихватило, Подушку он легко поймал и вернул мне, заботливо положив под спину. «Лера, я за тебя ужасно переживал». «Боялся, что ты наделаешь глупостей, но, смею заметить, ты сделала почти все правильно. Если бы еще после закрытия портала перенеслась к Велиорану с оковами, то была бы совсем умница, но я все равно горжусь тобой. Лучше бы, наверное, и сам не сумел». «Я тоже за тебя волновалась», — невесело улыбнулась я. «Уж слишком свежи воспоминания о рухнувшем дворце». «Рада, что ты в порядке. Как в остальном дела? Большие потери понесли. Если не считать дворца и половины ездовых ящеров, которых пришлось убить при отлове, многие животные буквально обезумели в городе, то жертв немного. Несколько десятков минаров из дворцовой стражи — это более чем скромные потери при таком нашествии ригнов, а гражданских и того меньше». Так что, как говорят у тебя на родине, отделались легким испугом. Но я не хочу говорить про текущие дела. обсуждался уже. Давай лучше о нас. Адельвейн, Лера, выслушай, пожалуйста. Минар присел на край кровати и заглянул мне в глаза. Я знаю, что в прошлый раз привел не те доводы, но готов исправиться. Я хочу быть с тобой не ради наследников или еще чего-то, а потому что свою жизнь без тебя не представляю и не желаю представлять. Знаешь, если мы бы смогли справиться с Рангором и Ригнами, но ты бы при этом пострадала, я бы никогда себя не простил. Ты даже не представляешь, как тяжело мне тогда было отпускать тебя в покоях владыки. Да я в этом демоновом подвале... Приживал только за то, чтобы с тобой ничего не случилось, о другом и думать не мог. Опять не то, да? Видя мое лицо, проговорил Вейн и, о боже, смутился, но продолжал смотреть мне в глаза. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю, поэтому и веду себя временами как дурак, но и в этом я готов исправиться. Не быть дураком, в смысле», — выдавил из себя улыбку мужчина, — «Лера, ну, ответь хоть что-нибудь». Адальвейн смотрел на меня даже не глазами кота из Шрека, а взглядом мопса, который одновременно просит и укоряет. Я закусила губу, чтобы не разрыдаться. «Ну, как тут откажешь?» вэйн знаешь, наверное, я вытащила порталом именно тебя, потому что ты мужчина моей мечты. А потом не хотела осваивать магию, чтобы подольше...» не отпускать. Я остановилась, подбирая следующие слова. «Валерия, просто скажи «да» и не мучь меня». «Прости, я опустила взгляд, но я не могу остаться на Минардине, во всяком случае, сейчас». «Почему?» — голос Минара звучал обвинительно. «Все закончилось, ты и твои близкие в безопасности, так почему не можешь?» «После того, что пережили мои родители в темнице Рангора, бросить их одних вверх эгоизма. Да и вообще, ваш магический мир совсем не сказочный, с добрыми волшебниками и феями. Я хочу, посмотрев Минардин, вернуться домой и принять взвешенное решение, смогу ли я тут жить или на земле мне будет лучше». «Ладно», — вдруг весело улыбнулся Вейн, «Принимается. Все равно скоро вернешься. Не сможешь ты жить в своем мире». «Почему ты так уверен?» — поддержала улыбку я. «Потому что ты узнала, что такое магия, глупышка», — засмеялся Минар. «И вот я иду по улице, наслаждаясь весенним солнышком, и не торопясь ем мороженое. Пусть каждый раз мне приходится одергивать себя» чтобы не построить мгновенный портал и не тратить время на дорогу, на новую работу, зато мороженое в моих руках никогда не тает. А дома ждет очередной ежедневный подарок от Адальвейна. Как бы странно ни звучало, но после моего отбытия с Минардина наше общение не прервалось, а наоборот стало активнее, просто в иной форме. Вейн каждый день отправлял мне цветы и подарки. От дорогих подарков я сразу отказалась, вернув пару раз драгоценные коробочки и, пригрозив, прекратить нашу пересылку. Зато теперь Минар проявлял всю свою выдумку и находчивость и слал мне всякие интересные сувениры, шкатулки и просто цветы, иногда букеты, иногда один цветок. В общем, всякий раз вечером меня ждал сюрприз к которому я уже, признаться, привыкла. Пересылку нашу Адальвейн организовал с помощью того самого цехея Агара, что спас меня от Ирмарола. Теперь Агар вместо брата служил новым послом цехеев в Дарстейне, и по счастливой случайности он оказался пространственным магом. Именно поэтому смог свернуть мой нестабильный портал». Как Адальвейн уговорил его взять на себя роль межмирового почтальона, могу только догадываться, надеюсь лишь, Цехей делает это добровольно. Кроме подарков приходили письма, иногда в одно слово «скучаю». Встречались и более развернутые, в которых Вейн писал, как отстраивается дворец, как поправляется владыка, а еще он начал общаться с сыновьями, жить с ним – В городском доме они отказались, но отношения худо-бедно налаживаются, вроде даже в гости друг к другу ездят. Думаю, Вейн тоже сменил приоритеты в своей жизни. А ведь не только Вейн не хотел отпускать меня с Минардино. Сначала у меня состоялся непростой разговор с владыкой, ведь я давала ему клятву и приносила присягу, и теперь чтобы без последствий покинуть их мир, мне нужно как-то отозвать данные мною слова. Но Велиаран, как он разрешил к нему обращаться в благодарность за спасение, ничего обратно отдавать не хотел. Сошлись на том, что он дает мне свободу действий и ждет обратно. Даже если снова появлюсь в его спальне в самый неподходящий момент, он все равно будет рад моему возвращению. Так и сказал в любое время и в любое место. Но самый необычный разговор произошел с бывшим главой отдела правосудия Ордена Магов. Если честно, его я совсем не ожидала увидеть, зато он меня видеть очень желал. Настолько, что обслуживающий персонал больницы слезно просил меня не покидать их заведение до особого разрешения, иначе им всем не поздоровится». Я сначала подумала, что это происки Адальвейна или владыки, но нет. Маис Ир Аглер пожаловал собственной персоной ко мне в палату, захватив три увесистые папки. Прикроватная тумба вместила такое непотребство с трудом, а я только растерянно хлопала глазами, не понимая, к чему все это. Не к добру, так точно. «Знаешь, что это?» Ир Аглер жестом фокусника провел над папками и, видя мое недоумение, пояснил. «Дело Дарны Ирноват. Закрыто». «А, только и сказала я, поздравляю, со стопроцентной раскрываемостью». «Спасибо», — улыбнулся мужчина. «Рассказать, чем все кончилось? Или сама догадалась?» «Рассказывайте, любезно разрешила я». Мы допросили всех схваченных магов, а также, что смогли, выбили из ригнов. Рангор Ирмарол ездил по глубинке и собирал подростков с несильным даром. Брать совсем обычных детей было глупо и подозрительно, а тут вроде как нераскрытый потенциал раскрылся, и они уехали продолжать обучение. Кто посмышленнее, действительно поступал в Орден магов — и становился, по сути, агентом Ирмарола. Большинство же тренировалось в мире ригнов. И да, ты была права. Для ритуала использовали магически одаренных ригнов, которых брали в плен союзные рангору племена. Он, оказывается, со многими там успел договориться и даже создал союз племен с чем-то похожим на государственный строй. Незаурядный был Минар, Жаль, свой талант не на то дело потратил. У него открылось два дара, ментальный и пространственный. Такое очень редко случается, как ты знаешь, и пространственный дар он скрыл, что, кстати, тоже непросто. Минар ненадолго замолчал, видимо, ему действительно жаль, что столь ценный кадр, а ментальные маги как раз отлично вписывались в его службу, пропал почем зря. Ну а дальше все действительно просто. Перед Дарной сразу поставили задачу окрутить Вейна, и она с ней справилась, да только влюбилась сама и начала делать глупости, например, рожать детей. Не было бы детей, никто бы и не узнал о ее маленькой странности. Только вот выяснить, почему именно она покончила с собой – Так боялась разоблачения или Рангор ее чем-то шантажировал. Не удалось. Эту тайну они унесли в могилы. Так что я пришел сказать спасибо. Не за раскрываемость, конечно. Это так приятный пустячок, не более. Ты разглядела заговор, который прошляпили все наши. И знаешь, что самое обидное для тебя, да и для меня неприятное? Что широкой огласки это дело не получит дабы не порочить ни магов ни нашу правящую верхушку скажут да ригны решили захватить дарстейн а за ним и весь минардин открыли портал чуть не убили владыку но мы героически отбились пусть это было и нелегко всех заговорщиков спишут в потери и еще и героями выставят чтобы не было мутить общественность так что хоть я тебе спасибо скажу, если что будет нужно или обидит кто, не стесняйся, заходи, адрес знаешь, можешь сразу внутрь дома перемещаться, без стука, так сказать, по-отечески улыбнул семинар, годящийся мне в дедушке, а то и в прадедушке, а я не удержалась и обняла старика, вот так, нежданно-негаданно и обзаводишься друзьями. Да не простыми, а со связями. Я повернула ключ в замке и вошла в квартиру. Разулась, помыла руки и пошла смотреть, что за посылка из Минардино ждет меня сегодня. Посылка превзошла все мои ожидания. В кресле гостиной вольготно расположился Адальвейн Ирноват, собственной персоной, одетый при параде, с огромным букетом в руках. При моем появлении он улыбнулся и встал. «Не торопишься ты домой, как я посмотрю. Я же не знала, что меня кто-то ждет. Почему? Я говорил, что всегда буду тебя ждать, Лера. Ты еще не надумала вернуться ко мне? Минар не приближался, я тоже стояла на месте, несмотря на все желание подойти и обнять. Все никак не могу решиться». «Первый заход, знаешь ли, вышел не слишком успешным?» — усмехнулась я. «Не слишком успешным?» — скажешь тоже. Раскрыла заговор, отбила нашествие Ригнов. «Это, по-твоему, не слишком успешно?» — потешался мужчина. «Но я же не специально. Оно само как-то получилось. Вдруг я приду, а у вас снова что-то стрясется». «Вот и узнаем, что случится после нашей свадьбы», — не унимался Вейн. «Ты так уверен, что я вернусь, и свадьбе быть?» Не сдавалась я. «Уверен, потому что у меня кое-что для тебя есть». И мужчина полез за пазуху, а я замерла в ожидании шикарного обручального кольца. А потом долго смеялась. «Вот все у тебя не как у людей», вытирая выступившие слезы, сказала я. «Конечно, я же Минар. Но что берешь и возвращаешься на Минардин?» «А есть варианты?» Я смотрела на перекочевавший ко мне в руки подарочек. «В теории ты можешь оставить его здесь. Будешь выгуливать, кормить». «Ага». Я представила, как гуляю на поводке с шипастой ящерицей размером с немаленькую собаку. Пусть пока новорожденный вегон помещался у меня на ладони и был с двухмесячного котенка. Внимание прохожих обеспечено». «Видимо и правда придется переезжать и выходить за тебя замуж. Сама взрослого вегона могу и не прокормить. Да и как дрессировать такого малыша? А тост-то мне достался уже достаточно большим». «Ничего», — обнял меня будущий муж, — «выдрессируем. Тебе полезно научиться общаться с ящерами». И в чем же польза, немного отодвинувшись, спросила я. «Ну как?» Проще будет приручать и объезжать ездового. Ездового? Он сказал ездового? Бежать. Надо срочно бежать. Или уже поздно? Я посмотрела на сдерживающего смех Вейна и обняла его в ответ, пересадив вегончика к себе на плечо. Нет, убегать уже слишком поздно. Уважаемый слушатель!